Олег Кургузов. «Шумные истории». Шумок. Жил-был Шумок. Шума от него было немного. Он же маленький. Пошумит-пошумит <пирает> <пирает> <пирает> и перестанет. Пошумит-пошумит и перестанет. Это днем. ночью ему снилось, будто он уже взрослый, сильный шум. ага га га, -га, -га ба -ба -ба", кричал он гулким басом. Ха -ха -ха". И всем соседям с просонья казалось, что их дом рушится. Они вскакивали с кроватей и начинали лизать вещи в узлях. Что такое? Пожар. Потом кто-то догадывался. А, это же шумок кричит во сне. И тогда кое-кто начинал возмущаться. Безобразие, поспать не дадут. Сколько это будет продолжаться? И тут кто-нибудь говорил, потерпите немного. Скоро шумок станет взрослым шумом. и будет видеть сны про детство. Кричать и гоготать во сне перестанет. Только иногда, может быть, заплачет. Не громко так. ЧЕМ ПИТАЮТСЯ ШУМЫ На завтрак шумок съел три хлопка, два стука и один скрип. И запил все это тонким писком. Мама шумиха. сживала ляск трамвая, тарахтенье трактора и гуденье паровоза. Папа-шум проглотил гул самолета и грохотание грома. А потом им всем захотелось чего-нибудь сладенького. Смеха, например. И они отправились в кинотеатр на веселые мультики. Там они целый час давились смехом зрителей и съели так много сладкого, что у них разболелись животы. Жалобно постануя, ой-ой-ой, шумок, шумиха и шум, вернулись домой Забрались в свои кровати и заснули. Поэтому весь вечер и всю ночь в городе царила молчаливая тишина. Как Шумок чуть не потерялся. В тот день папа Шум, мама Шумиха и маленький Шумок пошли гулять в детский парк. Была оранжевая жара, а в парке продавали белое ледяное мороженое. Вообще-то шумы не едят мороженого, они, как вы знаете, питаются звуками. Но маленькому шумку иногда разрешают побаловаться. И вот шумок съел одну порцию, потом вторую, потом, потом сбился со счета. Когда маленькие шумы уже не могут сосчитать, сколько порций мороженого они съели, Это значит, что у них непременно заболит горло И шумок, конечно, тут засип, а хрип потерял голос а когда кто-нибудь из шумов теряет голос, он исчезает сам Вот и шумок стал медленно исчезать Он исчезал, исчезал, исчезал И в конце концов шум и шумиха Потеряли его из ви... или из слуха. Родители спешно бегали по всему детскому парку в поисках сына, но безуспешно. Охрипший, безголосый шумок так испугался исчезнуть навсегда, навеки потерять своих родителей, что заплакал. Шум и шумиха пробегали мимо и заметили, что под кустом сидит маленький плач. И плач? Нет, это не наш сын, сказал папа Шум. Наш сын Шумок, а это какой-то плачок. Однако мы не можем бросить ребенка в беде, даже чужого, сказала мама Шумиха. Мы должны отвезти его к родителям. Как только Шумок услышал, что его хотят отвести к чужим родителям, да никому-нибудь, а к этим мокрым плачам... Он тут же перестал плакать Подбежал к пустой железной бочке Да как заколотит по ней кулаком Бум! Бурум! Бу Бум! Бу Бу Шум с шумихой Как услышали этот грохот, так сразу все поняли Это же наш шумок! Бурам. Бурам. Бурам. Бурам. Бурам. Никто другой не смог бы так грохотать, как он нет, нет, никто Они бросились обнимать своего сына и так нежно и сильно прижимались к нему, что от их тепла горло у шумка сразу прошло. Шумок от радости тут же загудел, как пароход в океане. А шум и шумиха откликнулись ему, как будто они были встречные пароходы. Музыкальная Муха. Сказка картофельная. Одна муха летела над картофельным полем, а внизу хулиганы швырялись картошкой. Швы, швы, швы, швы, швы, швы. Бум! Эта картошка попала мухе прямо в ухо. Муха потеряла сознание и сорвалась в пике Она стремительно падала вниз и вот-вот должна была столкнуться с земным шаром. Но в нескольких метрах над землей муха очнулась, вышла из пике и избежала столкновения. Муха осталась жива, но оглохла вследствие закупорки левого слухового канала картофельным клубнем. Чего только не делала муха, чтобы избавиться от противной картошки. Она несколько раз нарочно срывалась в пике, тряся левым ухом. Выполняла фигуры высшего пилотажа, в том числе и петлю Естерова, Но безуспешно картошка продолжала торчать в ухе. Тогда муха, не выдержав мук, начала приставать к гражданину Дубову А.Н. Она лезла к нему в рот. Глаза щекотала в носу. Гражданин Дубов А.Н. терпел долго. Ведь он не привык обижать маленьких мух. М -м -м -м -м -м. Вот он терпел-терпел, а потом не выдержал и... Даст да, мухе по морде. От такого мощного удара картошка из левого уха мухи вылетела со счастливым свистом. Гриф! Закричала муха. И она тут же полетела в консерваторию имени Петра Ильича Чайковского Слушать пьесу Николая Андреевича Римского-Корского Полет шмеля Как муха Глаша научилась говорить Сказка Храповицкая Молодая и глупая муха Глаша а решила научиться человеческому языку. Она садилась к говорящим людям на нос, свешивалась вниз головой и нагло заглядывала им прямо в рот. Людям становилось щекотно от мохнатых глашеных лапок, и они тут же прогоняли ее. Поэтому Глаша никак не могла освоить механизм человеческой речи. И вот однажды Глаша уселась на нос одному дядьке, который лежал на диване и говорил вот так. Ям разговаривал этот дядька, Глаша понять не могла, потому что вокруг никого не было. Но для Глаши это было и не важно. Важно было то, что дядька ее не прогнал. Она могла целых три часа вслушиваться в издаваемые им удивительные звуки. Представьте себе, Глаша научилась издавать те же самые звуки. Теперь все глашены знакомые насекомые, другие мухи, комары, мотыльки считают ее мухой, говорящей на человеческом языке. Они приглашают ее в гости и просят, «Глаша, скажи, пожалуйста, что-нибудь по-человечески!» И Глаша говорит... И все знакомые насекомые громко хлопают в ладоши и кричат, «Браво! Да здравствует говорящая муха Глаша!» И старается повкуснее угостить Глашу, чтобы в следующий раз она снова прилетела к ним и поговорила с ними по-человечески. Зубастая муха. Сказка ремонтная. У одной мухи разболелись зубы. Она уже не могла жужжать по-прежнему всей пастью. Она жужжала сквозь сжатые от боли зубы. И кусаться по-прежнему она уже не могла, только тюклась тело жертвы воспалёнными дёснами. Тюк, тюк, тюк. Спросила себя муха и сама себе ответила. Она разогналась, зажмурила глаза и, выставив вперед больные зубы, со всего маха врезалась в железобетонную стену жилого дома. Ба, Бах! Вы слышите, как время от времени раздаются удары, от которых сотрясается ваш дом? Это мухи с больными зубами, бьются в стены. После этого на стенах нередко возникают ветвистые трещи. Их приятно рассматривать в минуты отдыха. Серебряная нить. Сказка магнитная. Один принц влюбился в принцессу Ну, сами знаете, такое часто случается. Только влюбился он не как-нибудь, а по-настоящему. А такое, согласитесь, бывает не так уж часто. Поэтому тут есть о чем рассказать. Влюбился, значит, этот принц и решил открыться принцессе, то есть признаться в любви. Ведь как бывает, ходит человек туда-сюда по земле, ходит, будто сундучок на двух ногах, и вдруг влюбляется. А любовь — это ключик к сундучку. Чпок-прок! И открылся сундучок души перед тем, в кого влюбился хозяин. Открываться можно по-разному. Разные есть способы. Например, можно написать любовное признание на листочке бумаги. Потом засунуть этот листочек в бутылку, закупорить пробкой и бросить в море. Вот бросил и сиди, жди, когда море бутылку с письмом к ногам твоей возлюбленной принесет. Можешь год ждать, можешь два, а можешь и сто лет прождать. Это как кому повезет. Но наш принц был парень решительный и сказал себе, на везение мы полагаться, везение не, мы будем, полагаться не будем, а вдруг, а, вдруг а вдруг моя бутылка попадется морской короне. Так и что, что мне, на, на корове что ли жениться? Лучше, лучше возьму-ка я музыкальный инструмент и спою и принцессе, принцессе о, своей любви. о своей любви. Взял он балалайку и пошел к терему под окно, где принцесса сидела и запел. Сказать по правде, музыкального слуха у принца не было И пел он примерно так же, как волки на луну воют у, -у, -у, -у моя принцесса у -у, у у ради прогресса у, -у, -у, -у меня пожалей у, -у, -у стань моим моя принцесса О -о -о, меня пожалей. О -о -о, моей. Все, кто слушал эту песню ушами, ничего не поняли и на всякий случай засмеялись. Но принцесса слушала песню сердцем, поэтому она поняла, что принц поет о любви, и при том самой настоящей. Принц действительно пел от души с волшебным чувством. И под действием того волшебного чувства струны у балалайки стали вдруг серебряными. «Ну и дела!» – изумился принц и продолжил игру. А в это время в щелочку из подвала за принцем наблюдал змей Горыныч. Завидно стало Горынычу глядеть на такую любовь, от которой простые струны становятся серебряными. «Счастьем запахло!» Прошипел он по-змеиному, Выполз из подвала и взвился в небо, А потом коршуном ринулся вниз, Схватил принцессу, которая высунулась из окна, Чтобы сказать принцу «Да!» И унес девушку за три девять земель. Ну, принц тут, конечно, петь перестал И побежал за три девять земель спасать принцессу. Пока он бежал, Змей Горыныч успел посадить принцессу в глубокую-глубокую яму, а сам неподалеку в кусты спрятался. Он хотел подсмотреть, как принц горевать будет. Прибежал принц за тридевять земель в тридевятое царство, тридевятое государство и видит свою принцессу в яме. «Это дело поправимое», — говорит принц. «Нет таких препятствий, которыми нельзя взлететь на крыльях любви». Такую высокопарную фразу принц специально сказал, чтобы усыпить бдительность Горыныча. Конечно, в данный момент ни на каких крыльях ничего преодолевать он не собирался, а просто снял со своей балалайки серебряные струны, связал их вместе и опустил серебряную нить в яму. Цепляйся, любимая! Ну, та обмотала руки косынкой, чтобы, значит, о тонкую серебряную нить не порезаться, и принц стал поднимать ее наверх. Опять счастьем запахло! Прошипел в кустах змей Горыныч и достал немецкий автомат-Шмайсер трах трах трах, трах, трах! трах трах Застрочил автомат. Это змей Горыныч хотел перебить серебряную струну, на которой принц вытаскивал принцессу из ямы. Бесполезно! Струна только зазвенела тихонечко, будто засмеялась над Горынычем. Достал тогда Горыныч автомат Калашникова. Бесполезно. Ну, сейчас я вдарю, разозлился Горыныч и достал гранатомет. Ду-ду-ду! ду И бесполезно. зашипел Змей Горыныч. От злобы он даже ничего выговорить не смог и достал баллистическую ракету типа «Земля-Земля». бу, -бу, -бу Ну и грохнуло, ну и затряслось все кругом, ну и пылища поднялась и ничего не видно, только слышно «О Это принц, принцесса стоят на краю ямы и чихают. Ну вот пыль осела, увидел змей Горыныч счастливых принца и принцессу, крякнул с досады и говорит: чё ж я тонюсенькую нитку перестрелить не смог, эй? Потому что это было не настоящее любви!» отвечают ему, а ее ничем не разорвать. Ничем не разорвать. Хихи! Сдохнул Горыныч. Мне ж завидно на их любовь. Он вздохнул еще раз печаль и отправился спать в свою одинокую пещеру, а принц с принцессой стали целовать. Правда, перед этим они отошли от ямы подальше, чтобы не свалиться туда. Так что вы не беспокойтесь за них. «Принцесса на веревочке» Сказка печальная. Одна принцесса выбирала себе жениха. Целыми днями она сидела у окна в высоком превысоком тереме и ждала. А женихи все не приходили и не приходили. Они, наверное, были заняты какими-то делами. Может быть, они путешествовали в дальних странах или ловили рыбу, пока был хороший клев. Принцесса скучала, сидя у окна, а от скуки ее клонила в сон. «Батюшка, она же из окна вывалится!» Сказала папаша королю мамаша королева Надо ее закрепить как-то Король привязал дочку за ногу к тяжелому дубовому столу А веревка-то длинная была Жаль было королю обрезать такую хорошую веревку Вот сидела принцесса, сидела, задремала И вывалилась из окна да повисла на длинной веревке Висит она головой вниз и дрыгает одной ногой А тут как раз женихи едут Надоело им, наверное, путешествовать в дальних странах Или, может быть, клев на рыбалке закончился Ну, а принцесса вниз головой висит Посмотрели женихи на эту картину живописную и говорят Нет, <связь> нам принцесса нужна это, это церкачка какая-то <связь> Сказали так и опять на рыбалку поехали Огуречная звезда Сказка земная Однажды во время бабьего лета Теплым и нежным сентябрьским вечером С неба упала звезда И упала она не куда-нибудь, а в бочку с солеными огурцами Бочка стояла в одном деревенском погребе У которого был открытый люк в сторону неба Огурцы были засолены добротно С чесночком, хреном, укропом, смородиновыми и вишневыми листьями Звезде, упавшей с неба, в бочке понравилось. Она пролежала вместе с огурцами несколько недель и замечательно просолилась Она даже стала похожа на огурец и чуть-чуть пахла чесноком Дядя Миша, хозяин огуречной бочки, спустился как-то раз в погреб, где стояла бочка И опустил в нее руку Дядя Миша, конечно же, хотел достать соленый огурец, но достал соленую звезду. В погребе было темно, и дядя Миша не разглядел, что у него в руках. Он съел небесную звезду, вытер руки о штаны и вылез из погреба. Так дядя Миша стал человеком, съевшим небесную звезду. А вы когда-нибудь? Ели небесные звезды? Вы слушали радиоспектакль по сказкам Олега Кургузова. В спектакле заняты артисты Ирина Пономарева, Михаил Ефремов, Александр Пожаров, Александр Пономарев, а также Ваня Витер.